Второе. Царственная женщина невиданного роста бредет среди быстро плывущих серых облаков. Охваченная горем, она движется, потрясая густыми волосами. Она хватается за голову, за сердце, владычица, погруженная в траву, вышедшая на берег зловещего моря. К ногам ее жмутся закованные в цепи твари, тигр, грустное воплощение былого величия, обезьяна передразнивающее ее отчаяние. В горе женщина срывает с волос ленты, пуская их по ледяному ветру. Вот она склоняется, чтобы расковать тигра и даровать ему свободу. Однако то, что недавно было зверем, колышется, расползается, снова собирается в комок. Тигр уплывает звездам, где обретает призрачную жизнь. Обезьяна прикорнула у ее ног. Женщина проводит длинными пальцами по ее голове, но обезьяна уже обратилась в камень. Женщина начинает петь о смерти, один за другим, ломая на морском берегу свои драгоценные браслеты. Эрн просыпается. Из глаз его сочится сама печаль. Он слышит в собственном горле горестные всхлипы. Он не издавал подобных звуков со времени смерти родителей. Сейчас он помнит это... С ужасающей точностью. Его подушка успела промокнуть. Что это значит? Как это понять? Проклятый обезьяный тигр из Тишкалори. Прекрати, опомнись. Он с трудом поднимается на ноги. Сейчас глубокая ночь, а вовсе не утро. Поставляя лицо под струю воды, он остро осознает, что у его ног прочерчено направление, невидимая линия, ведущая сквозь оболочку корабля к болтающейся в пустоте ракете с инопланетным созданием внутри. Хорошо, посмотрим фактом в лицо. Он опять садится на койку, не зажигая света. Верите ли вы в телепатические способности инопланетного существа, доктор Кей? Неужто это создание, а скорее всего некая растительная форма, ведет трансляцию на доступных человеческой душе волнах? Неужто оно способно сеять отчаяние? Не исключено, доктор. Возможно, все, что угодно, то есть почти все. А как же образцы тканей, снимки? Никакой структурной дифференциации, никакой нервной системы. Мозга нет и в помине. Нечто вроде крупного лишайника или цветной капусты. Лори сравнила его с гроздью крупного винограда. Единственное, что для него характерно, Это обмен веществ и некоторая биолюминесцентность. Слабая клеточная полюсность никак не может генерировать энергию, которой подвластны человеческие эмоции. Или может. Он все же склоняется к отрицательному ответу. Даже такие сложные организмы, как люди, не способны на это. А тут физическое явление вроде ультразвука тоже исключается, ведь вакуум надежный барьер. К тому же, Если бы оно обладало такими способностями, Лори ни за что бы не возвратилась в здравом уме и твердой памяти. Прожить почти год в десяти фунтах от создания умеющего насылать кошмары? Такое было не под силу даже Лори. Нет, все дело в самом Эроне. Решено, причина во мне. Он ложится, напомнив себе, что настало время проверить весь экипаж. Надо также провести сеанс свободных ассоциаций. Возможно, другие тоже мучаются от последствий стресса. Взять хотя бы эти дурацкие встречи с Тигом. В прошлый раз он столкнулся с двумя случаями на депрессии. Он займется этим сам, ничего не передоверяя Коби. Приняв такое решение, он ловит себя на тщеславии. Истина заключается в том, что люди гораздо более откровенны с Коби, чем с ним. Возможно, в нем, как и в лоре, они улавливают излишнюю святость. Он забывается с усмешкой на губах. Тик просачивается сквозь стены, свернувшись как зародыш, но с выраженными половыми признаками. Впрочем, это особенный тик, к примеру, он зеленого цвета. К тому же он очень пухлый, как цветная капуста или кучевое облако. Страх он не вызывает. Он вообще ничего не вызывает. Эрон спокойно наблюдает, как зеленый и пухлый облакоподобный тик сначала раздувается, потом сжимается и обретает прозрачную жизнь среди звезд. Пухлая детская рука медленно машет ему на прощание. Эрон вздрагивает и просыпается. Наступило утро. Он поднимается, с трудом держится на ногах. Состояние хуже не придумаешь. Выйдя в коридор, он видит за стеклянной стенкой саланж, сидящую за столиком. Эрну сразу становится лучше. Соли куда-то запропастилась. Слишком много проблем, Эрон. Она хмурится и становится похожей на полевой цветок. Вот выйдешь, тогда видно будет. Возможно, я вообще не выйду. Эрен наливает себе горячей бурды. О, цветок выражает недоверие и одновременно уныние. Капитан Еластон посадил тебя на трехнедельный карантин. Срок истек, ты полностью здоров. Я не чувствую себя таким уж здоровым, Соли. А ты хочешь выйти? Ее темные глаза крайне выразительны. Грудь создана для того, чтобы лежать в мужских ладонях. Она греет его даже через стену. Эрен пытается ответить женщине благодарной волной. Вот уже пять лет, как они любовники. Он очень ее любит, с поправкой на свою невысокую сексуальность. «Ты же знаешь, как я этого хочу, Соли!» Появляется Куби с историей болезни Эрона. «Как мои дела, Бил? Есть ли симптомы инопланетной чумы?» Теперь на лице Саланж появляется выражение нежной обеспокоенности. «Это как игра», — думает Эра. «Если бы при ней барантозавр занозил лапку, Соли тоже издала бы свое сочувственное о При распятии Спасителя она, наверное, отреагировала бы так же, но Эрен ее не осуждает. Ничего особенного, босс, разве что вы, неважно, спите. Знаю, дурные сны. Слишком много волнений, вот и просыпаются забытые привидения. Когда я выйду отсюда, мы вновь обследуем всю команду. Узнаю нашего Дока. Когда у него появляются какие-то симптомы, Он принимается искать их у всех остальных. Коби весел, всем доволен. Что ж, это только приветствуется. Между прочим, Тайгер проснулся и только что помочился. Хорошо. Посмотрим, может я смогу уговорить его поесть. Эрон застает Тига за попыткой сесть. Хочешь выйти и покушать, Тайгер? Эрон отсоединяет от него все трубки и электроды и помогает выйти в коридор к раздатчику пищи. Стиг замечает Саланж, и его руки взлетают вверх в прежнем веселом приветствии. Эрон рад с той бойкой реакции. На протяжении нескольких минут Стигом не происходит ничего необычного. Он, как ни в чем не бывало, берет поднос и принимается есть. Однако после нескольких глотков из его горла раздается хрип, поднос падает. «Позволь, Эрон, я должна войти». Соланж поспешно натягивает изолирующий костюм. Она приносит новые пленки, и Эрон следует дальше по коридору, чтобы их изучить. Обычно они занимаются обработкой данных в помещении для собеседований. Глядя на привычные нормальные показания, он думает о том, как хорошо постарались создатели Кентавра. На борту хватило места даже для изолятора. Подумать только, межзвездный корабль. Он сидит внутри корабля, несущегося среди звезд. Кентавр второй в своем роде. Первый назывался Пионер. Ирон был еще третьеклассником, когда Пионер взял курс на звезду Бернарда. Когда он был студентом, от Пионера поступил красный сигнал. Ничего. Что там вращается вокруг звезды Бернарда? Скала? Газовый клубок? Этого не суждено узнать, поскольку Пионер больше не приближался к Земле на расстоянии осмысленного сигнала. Эрон работал в ординатуре, когда было объявлено, что корабль потерян. Его регулярный идентифицирующий сигнал перестал звучать, заглушенный радиопомехами. Что произошло, кто знает. Первый корабль был гораздо меньше и двигался гораздо медленнее. Кентавр был спроектирован с учетом сведений, поступивших с пионера. Пока с ним еще можно было вести переговоры. Эрон снова погружается в свою работу автоматически прогнав мысли о судьбе пионера. Благодаря специальным тренировкам вся команда научилась не думать на эту тему, как и о том, что Земля не в состоянии выслать новую экспедицию в случае неудачи Кентавра. Даже если это было бы осуществимо, каким стал бы следующий шаг? 9 световых лет до Сириуса? Безнадежно. Энергии и ресурсы были исчерпаны почти полностью уже при строительстве Кентавра. Не исключено, что возможные эмигранты успели пасть жертвами каннибалов, и даже если подходящая планета будет обнаружена, это может произойти слишком поздно. Их сигнала никто больше не ждет. Он призывает свое подсознание к порядку и еще раз убеждается, что пленки не содержат ничего нового. Показания деятельности мозга Лори в период отдыха тоже высоковаты, но они укладываются в норму. Сик со вчерашнего вечера еще больше сдал. В чем причина? Пора. Лори и Саланж готовы к окончательному интервью, как называет это Еластон. Эрон перемещается в кабину для наблюдений и мобилизует все свое внимание. Сначала на экране появляется Фрэнк Фой со своими стандартными вопросами. Он еще не закончил, когда входят Еластон и командиры двух разведывательных кораблей. Как не возмущает Эра на все это действо, он вынужден признать, что Дон и Тим стараются держаться нейтрально. Сказывается усиленная подготовка к космическим полетам. Они знают, как легко можно унизить человека. Фой закругляется и обращается к Лори. «Доктор кей говорит он, — «теперь речь пойдет о вашем полете обратно на корабль. Грузовой отсек, в который вы поместили инопланетную жизненную форму, Снабжен системой наблюдения, связанной с командным отсеком, в котором проживали вы. Отсек оказался заваренным. Вы сами его заварили? Да. Зачем вы это сделали? Прошу отвечать кратко. Из-за недостаточной светоизоляции. Свет из моего отсека мог воздействовать на инопланетный организм. Я решила, что это может причинить ему вред, поскольку он проявляет признаки излишней светочувствительности. Это наиболее важный биологический образец, когда-либо попадавший нам в руки. Я должна была соблюсти все предосторожности. Грузовой отсек был оборудован реостатами таким образом, чтобы обеспечить суточный ритм в 22 часа, как на планете с ее прекрасными длинными вечерами. Фой укоризненно покашливает. Вы провели работу с величайшей тщательностью. Инопланетный организм вызывает у вас страх? Нет. Повторяю, вы его боялись? Нет, не боялась. Хотя, в общем, в какой-то степени да. Все-таки мне предстояло провести столько времени в одиночестве. Я не сомневалась в безвредности этой жизненной формы, но полагала, что она может потянуться к свету, даже обрести подвижность. К тому же я опасалась, как бы его собственная люминесцентность не помешала моему сну. У меня были некоторые затруднения со сном. Значит, вы считаете, что этот инопланетный организм может представлять опасность? Нет. Теперь я знаю, что ничего этого не произошло. Можете изучить данные. Позвольте напомнить вам о необходимости быть более сдержанной, доктор Кей. Вернемся к факту заваривания переходного шлюза. Вы боялись смотреть на инопланетный организм? Конечно, нет. Юный Фрэнк удивлял Эрона все больше. Он никак не думал, что у Френка так развито воображение. «Доктор Кей, сварочный инструмент остался на планете. Почему?» Он понадобился командиру Ку. «На разведывательной ракете отсутствуют все остальные инструменты, которые там должны находиться. Почему?» «Все это потребовалось им. Если бы что-то сломалось, я бы все равно не смогла устранить неисправность». «Вы боялись иметь в своем распоряжении инструмент, с помощью которого...» можно было бы снова вскрыть отсек с инопланетным организмом? Нет. Я повторяю, доктор Кей, опасались ли вы иметь при себе инструмент, с помощью которого можно было бы вскрыть отсек с инопланетным организмом? Нет. Фой делает пометки. Еруну не нужен компьютер. Он и так фиксирует преувеличенную искренность. Боже, что она скрывает? Доктор Кей, объясните еще раз. Почему в компьютере отсутствуют данные, начиная со второго дня вашего пребывания на этой планете? Мы собирали данные, огромное количество данных. Мы загрузили их в компьютер, но они стерлись из-за конденсации влаги. Никто не позаботился проверить конденсацию, потому что обычно подобного не происходит. Страшно обидно, сколько пропало материала. Майлин и Лиу провели комплексное геологическое и биосферное исследование. Все. Она кусает губу, как ребенок. Веснущие-то щеки покрываются румянцем. Вы сами все стерли, доктор Кей. Нет. Спокойнее, доктор Кей. Теперь я освежу вашу память относительно записи голоса, якобы принадлежащего командиру Ку. Он передвигает рычажки. Раздается тоненький голосок. Очень хорошо, доктор Кей. Вы идете. Это действительно голос Ку. Эрону знакома его аудиограмма. Однако голос неприятен для человеческого уха. Вы утверждаете, что командир Ку находился в добром здравии, когда произносил эти слова? Да. Конечно, он был утомлен, как все остальные. Эрон прикрыл глаза. Лори что-то натворила. Повторяю, был ли командир Ку здоров физически и душевно, когда... Хватит! Лори отчаянно трясет головой. «Прекратите! Мне не хочется этого говорить, сэр!» Она рассеянно смотрит на экран, за которым должен находиться капитан Еластон. Делает вдох. Речь идет о сущей мелочи. Случилось расхождение во мнениях. На второй день. Еластон поднимает палец, предупреждая Фоя. Оба командира разведчика бесстрастны, словно статуи. Двое из экипажа сочли что могут спокойно снять скафандры. Лори глотает слюну. Командир Ку не согласился. Однако они поступили по-своему. Потом они не хотели возвращаться в ракету. Им захотелось разбить отдельный лагерь. Она с мольбой смотрит на своего мучителя. Поймите, планета очень приятное место, а мы так долго оставались в корабле, Фой чует поживу и обнажает клыки. Вы хотите сказать, что командир Ку снял скафандр и заболел? Нет, просто вышел спор, с трудом выговаривает Лори. Он получил повреждения в область гортани, поэтому и Лори Йорзой чуть не плача. Еластон встает, оттирая фой от микрофона. «Все понятно, доктор», – спокойно произносит он. «Я понимаю, с каким трудом вы прошли это испытание» после геройского возвращения на базу. Теперь, насколько я понимаю, мы располагаем полной картиной. Фой не верит своим ушам. У Эрона спадает пелена с глаз. Китайская сверхчувствительность. Нежелание выносить ссоры за СБ. Вывод напрашивается сам собой. Команда Ку раскололась. Поэтому кто-то истер всю память на корабле разведчики. Вот значит, к чему сводится тайна Лори. Эрон переводит дух, чувствуя эйфорическое облегчение. Все прояснилось. Однако капитан Еластон, специалист по разгадыванию скрытых смыслов, не торопится. Как не представляется, доктор, ситуация быстро разрядилась, благодаря решению командира Ку приступить к колонизации и его уверенности, что вы передадите отчет командира для дальнейшего препровождения на Землю. Да, сэр, благодарно шепчет Лори она все еще дрожит. Всем известно, как ее огорчает любое насилие. Понимаете, даже если бы со мной что-нибудь случилось, вторую половину пути корабль прошел бы в автоматическом режиме и в любом случае достиг цели. Вы же его перехватили. Она оставляет за скобками, что потеряла сознание из-за кровотечения в 12 кишке к тому моменту, когда сигнал с чайной розы пробился сквозь помехи создаваемые Солнцем Центавра. Дону и Тиму потребовался целый день, чтобы отыскать ее и доставить на базу. Эрон смотрит на нее с любовью. Сестренка, супер-женщина. Способен ли он на такое? Лучше не спрашивать. Он радостно слушает, как Еластон завершает допрос несколькими безобидными вопросами о спутниках планеты и приоткрывает свой экран, чтобы засвидетельствовать Благодарность Лори. Фой все еще моргает. Оба командира разведчика выглядят как два тигра, которых извели щекоткой. Благодатная планета. Они милости кивают Лори и смотрят на Еластона так, словно тот может дать зеленый свет одним мановением руки. Еластон просит Эрона подписать медицинское заключение о завершении карантина. Эрон подтверждает отсутствие отклонений, что означает, Конец ограничительного режима. Соланж снимает с Лори провода. Уходя, Еластон бросает на Эрона невразительный взгляд, который тот легко читает. Капитан, как обычно, ждет его вечером у себя в каюте. Эррон наливает себе горячего напитка и идет с чашкой в каюту, чтобы сполна насладиться свершившимся. Лори сделала великое дело. Она была потрясена скандалом среди китайцев. Они составляли костяк экипажа «Чайной розы», отсюда и неформальное название разведчика. В детстве она не выносила любого насилия, даже увлечения старшего брата грубой игрой – хоккеем. Теперь она выросла и не допустила просачивания неприятных подробностей в официальный отчет, чтобы не бросать тень на экспедицию. Фой – неисправимый болван. «Ты была на высоте, сестренка», – говорит Эрен, мысленно к ней обращаясь. «Обычно ты не столь снисходительна к нашему несовершенству». Ему чудится ее загадочная улыбка. «Кажется, обычно она не так заботилась о безупречности, чести мундира». Эрин хмурится. «Если на чистоту, то Лори никогда не снисходила к людским слабостям. В ней не было ни капли дипломатичности. Если бы не его старания, Лори угодила бы центр коррекции личности с ожогом коры головного мозга, а не на этот корабль. Неужели год одиночества так преобразил ее? Эрон погружается в тягостное размышление. Он не верит в чудеса. Чтобы Лори сознательно лгала ради сохранения видимости единства, он качает головой. Маловероятно. В голову лезет непрошенная мысль. Своим поступком Она действительно кого-то или что-то спасала. Неужели речь шла о доверии к ней самой? Предположим, свара между китайцами действительно имела место. Не воспользовалась ли этим Лори, чтобы намеренно заставить Фуя вытянуть из нее эту историю и таким образом объяснить дефекты записи? Чтобы успешно пройти испытания на аппарате Фрэнсиса Ксавье Фуя, у нее было время чтобы продумать все до тонкостей. Уйма времени. Эрона пробирает дрожь. Он выскакивает из каюты и сталкивается с Лори, которая тоже вышла в коридор. Привет. Она держит какую-то сумочку. Эрон вспоминает о камерах над головой. Рада, что выходишь? Кисло осведомляется он. Я не против испытания. Она морщит носик. Рациональная предосторожность с точки зрения безопасности корабля. Ты как будто стала более терпимой. Верно. Ты не знаешь, когда капитан Еластон намерен приступить к изучению привезенного мною образца? Не знаю. Наверное, скоро. Это хорошо. Его выводит из себя ее веселый взгляд. Он проходит по коридору, погруженный в свои мысли. В журнале значится еще три жалобы на бессонницу. Не спится уже четверым. Элис Берримен, канадка, отвечающая за питание, страдает желудком. Ян Инг, ксенобиолог, мучается болями в кишечнике. У заведующей складом Мириамштайн мигрень. У Ван Вала, бельгийца-химика, снова спазмы в спине. Заведующий фотолабораторией Нигериец жалуется на усталость глаз. Его русский ассистент сломал большой палец на ноге. Плюс перелом кисти у гамолки. Тот, кого он ударил, не обращался за помощью. Разве что он сам сломал Павлу палец на ноге. Для кентавра это очень длинный список обращений к врачу. Наверное, виной всему охвативший команду возбуждения. В дверях изолятора появляется Саланж. В руках ее ворох распечаток. Нам предстоит много работы, Эрон. Тик остается? Ты лучше знаешь историю его болезни. Просто поразительно, какую силу демонстрируют некоторые маленькие женщины. Она как раз из таких соблазнительных крошек. Он знает, что не должен усматривать таинственности и очарования в ее способности устранять любые неисправности в электроприборах, но ничего не может с собой поделать. Тик чахнет соли. Может, ты или Бил прогуляете с ним, чтобы он стряхнулся. Ни на минуту не оставляйте его одного. «Знаю, Эрон». Она по привычке краснеет, но не перестает расставлять приборы. Знаю. У тебя самой нет тревожных симптомов? Может, нехорошие сны? Только о тебе. Она подмигивает, с чувством захлопывает шкаф и подходит к нему вплотную, чтобы погладить по голове. Он благодарно гладит ее бедра. Как я по тебе соскучился, Соли. Бедненький Эрон. Увы, сейчас у нас большое собрание внизу. Уже через 20 минут ты должен помочь вместе с Тигом. Все верно, он, с сожалению, расстается с ней. Он возвращается в состоянии относительного равновесия и спускается вниз на так называемую лужайку, где гравитация почти не отличается от земной. Конструкторы Кентавра задумали лужайку как центр всего корабля. Здесь действительно очень приятно находиться. Эрон с наслаждением обходит оливковое дерево, и оглядывает пространство, усаженное зеленью с фермы. Сотрудники Кавабаты не сидели сложа руки. Услышав голоса и музыку, он с непривычки пугается. Игра лучей света и теней скрадывает силуэт у людей, которых собралось уже очень много. Лучше всего видны ноги, самих обладателей которых нелегко разглядеть. Он не присутствовал на таком скоплении народа с самого Дня невесомости их ежегодного праздника, когда прекращалось вращение кентавра и открывались иллюминаторы в полу. Впрочем, в последние годы люди предпочитали не скапливаться, а любоваться зрелищем поодиночке. Сейчас они собрались вместе, оживленно переговариваясь и стараясь подойти поближе к экрану. Эрон идет следом за Мириам Штайн и оказывается перед великолепными снимками. Перед ним планета Лори. Ему уже показывали фотографии, сделанные камерой чайной розы. Однако они не идут ни в какое сравнение с этими. С орбиты планета смотрится как ткань, разрисованная цветами. Поверхность кажется древней, сглаженной эрозией. Горы или холмы увенчаны сгустками тумана. Неровные лабиринты между ними переливаются бесчисленными оттенками лимонно-желтого, кораллового, изумрудного, золотого бирюзового, желто-зеленого, оранжевого, лавандового, алого и множество других цветов, для которых Эрон не может подобрать название. То ли это неведомая растительность, то ли еще что-то. От такого великолепия Эрен широко раскрывает рот. Растительность тянется на много миль. Следующие снимки сделаны в атмосфере. На них горизонты небеса. Небо на планете Лори Фиолетово-синяя, усеянная перистыми облаками с жемчужными краями. На другом снимке тянутся слоистые облака. Под ними серебристо-зеленое пространство моря или озера с кубальтовыми отражениями. От этого зрелища у всех захватывает дух. «Какая прелесть!» – шепчет Элис Берриман. Они вместе бредут дальше, разглядывая все новые изображения, зажженные над игровыми площадками лужайки. Эрон никак не насмотрится на бесконечное разнообразие огромных растений самых фантастических форм. Понять, действительно ли они велики, сложно. Иногда на снимках появляются стрелки, указывающие то на плоды, то на грозди семян. Обойдя клетку с птицами, Эрон оказывается перед снимками, сделанными в ночное время и демонстрирующими биосвечение растений. Безумные краски, позволяющие представить, как они мигают и беспрерывно меняются. В темном небе Эрен замечает две луны, висящие над планетой Лори. Он одергивает себя. Хватит называть это планетой Лори. Если планету и можно теперь с кем-нибудь ассоциировать, то скорее с командиром Ку, хотя ей, вероятнее всего, будет присвоено невыразительное официальное название. Эрен замечает еще одно изображение, вывешенное в нише для шахматистов, снятое крупным планом гроздья плодов, излучающие в инфракрасном спектре. Подобную гроздь Лори привезла с планеты вместе с образцами почвы и воды. Эрон изучает данные. Фрукты теплые. Излучаемая ими радиация несколько превосходит фон. Обращает на себя внимание также их свечение. Растения – висят примерно на уровне его плеча. Исходит ли от них угроза? Уж не в этом ли объяснение его дурных снов? Он внимательно смотрит на фотографию и никакой опасности не усматривает. За аквариумами его поджидают снимки поверхности планеты, сделанные перед выходом из строя бортового компьютера. Вот фотография первой вылазки на поверхность, почти в натуральную величину. Путешественники стоят в скафандрах и в шлемах перед люком чайной розы. Рядом простирается бесконечный плоский пляж. В отдалении виднеется море. Разглядеть лица почти невозможно. Но Эрон находит Лори. Рядом с ней стоит австралийка. Ее рука в перчатке почти касается руки штурмана из команды Ку, которого тоже зовут Ку. Малыша Ку можно опознать по двухметровому росту. Между фотографом и группой флагшток со стягом Организации Объединенных Наций. Поразительно. У Эрна сжимается горло. Судя по флагу, его колеблет ветер. На планете дуют ветры. Движение воздуха? Это трудно представить. Вначале он не обратил внимания на тексты, сопровождающие каждое изображение. Но теперь его взгляд выхватывает слово «ветер». От 10 до 40 узлов, читает он, дует непрерывно. Предполагаем, что доминирующие жизненные формы, являясь бесчерешковыми видами, получают часть питания благодаря постоянному движению ветра сквозь бахрому листвы. Смотри состав атмосферы. Проведены исследования, переносимых воздухом клеток, похожих на гаметы или на пыльцу. Доминирующие жизненные формы, напоминающие растения, Размножаются, судя по всему, методом распыления. Обнаружено более 200 разнообразных форм, размерами от нескольких метров до одноклеточных. Организмов, способных к самостоятельному передвижению, нет. Приглядевшись, Эрен замечает, что задний план изображения представляет собой целый ковер из лишайников и мягких стеблей. Он придет мимо фотографий, на которых команда Чайной Розы вывозится из корабля Транспортные механизмы. В конце экспозиции зритель собирается в кружок. Вы только посмотрите, говорит кто-то со вздохом. Нет, взгляните. Люди расступаются, и Эрон понимает, о чем речь. На последней фотографии он видит трех людей в скафандрах, но со снятыми шлемами. Эрон широко распахивает глаза. Все его существо замирает. Он видит Мэйлин со взъерошенными ветром короткими волосами. Лиу Энда, повернувшего непокрытую голову, чтобы полюбоваться грядой холмов, покрытых цветочными замками. И малышаку широко улыбающегося прямо в камеру. Позади троицы колышется на ветру пунцовая растительность. Воздух, свежий воздух. Эрон чует его упоительный аромат и испытывает необоримое желание пройтись по лугу в сторону холмов. Это же рай! Уж не минуту или спустя команда сорвет себя скафандры и откажется возвращаться на корабль. Херон не может их видеть. Когда он, собственно, жил, жил по-настоящему, ему вспоминается Брюс Янг. Вот кому не стоит разглядывать с Толпа несет его дальше, в просторный зал, который обычно используют как библиотеку или зал заседаний. Кафедра стоит посередине чтобы оратор находился в центре внимания. Сейчас на ней никого нет. Позади кафедры экран, усеянный звездами. Год за годом иран и его спутники наблюдали на этом экране, как растут солнца Центавра, как разделяются на пары. Сейчас на экране осталось одно-единственное солнце. Сияющая звезда, вокруг которой вращается планета Лори. Некоторые не тратят времени на ожидания, уткнувшись в персональной дисплее. Эрен сидит позади женщины, лейтенанта Паули, выполняющей в команде Тима Брона обязанности штурмана. Эрен видит на ее дисплее титры «Экспедиция Гамма Центавра». Выдержки из устного доклада доктора Лори Кей. Видимо, это первый отчет Лори, не содержащий упоминания о конфликте. Паули выключает дисплей. Эрон ловит ее взгляд, но она мечтательно улыбается, глядя сквозь него. Алстром садится неподалеку и, как ни странно, тоже улыбается. Эрон внимательно смотрит на лица окружающих и понимает, что, находясь три недели в заперти, не догадывался, как на них подействовала планета. На них сам он тоже близок к эйфории. Капитан Еластон направляется к кафедре, но его продвижение замедляет град вопросов. Эрон уже много лет не видел такого ажиотажа. Господи, что же будет, если придется вернуться на Землю? Эта мысль невыносима. Он вспоминает, как весь первый год путешествия на этом же экране они наблюдали родное Солнце, которое день ото дня становилось все меньше. Что произойдет, если планета все же окажется непригодной для жилья? если им придется лечь на обратный курс и еще 10 лет наблюдать за растущим желтым солнцем. Даже думать об этом больно. Такой исход прикончит и его, и всех остальных. У тебя может возникнуть проблема, доктор. Крупная проблема. Нет, эта планета просто обязана оказаться подходящей. Выглядит она, по крайней мере, привлекательной, даже красивой. В зале устанавливается тишина. Еластон может начинать. Эрон видит в противоположном конце зала Соли. Неподалеку от нее Коби. Между ними сидит Тик. У другой стены, компании Дона и Тима, Лори, она вся подобралась как жертва насилия на суде. Скорее всего, ее огорчают материалы, которые просматривались на индивидуальных дисплеях до начала выступления. Эрон клянет себя за чувствительность, из-за которой ему передается ее настроение. И спохватывается. По ее вине он пропустил начало выступления Еластона. Надежда, которую мы теперь можем питать. Еластон говорит сдержанно, но тепло. Кентавр редко слышит его голос. Капитана нельзя назвать прирожденным оратором. Хочу поделиться с вами одним соображением. Несомненно, это пришло в голову не только мне. Располагая в последние годы Неограниченным свободным временем, пауза для ритуальных улыбок, я коротал досуг за изучением нашей собственной планеты и миграцией на ней. Разумеется, большая часть истории затерялась в тьме веков, однако в летописи новых колоний бросается в глаза одно повторяющееся обстоятельство. Люди, испытавшие огромные страдания, пытаются найти более подходящие места обитания в рамках нашего родного мира. Возьмем для примера попытки европейцев обосноваться на северо-восточном побережье Америки. Ранние скандинавские колонии просуществовали там, видимо, не одно поколение, прежде чем угасли. Первая английская колония в плодородной Виргинии с ее умеренным климатом плохо кончила, и ее обитатели вернулись обратно. Успех сопутствовал, в конце концов, поселению в Плимуте, но только благодаря постоянным поставкам из Европы, и помощи со стороны местного населения. Меня заинтересовала постигшая их катастрофа. Они приплыли с севера Европы, примерно с 50-й широты, где, благодаря Гольфстриму, господствовали мягкие зимы. Путешественники устремлялись на юго-запад, к землям с предположительно более теплым климатом. Массачусетс был тогда покрыт дикими лесами и представлял собой нечто вроде парка, В момент высадки стояло теплое лето. Но с наступлением зимы грянули жестокие холода, каких поселенцы никогда не испытывали. Ведь это побережье не согревается теплым морским течением. С нашей точки зрения все проще простого, но они на своем уровне развития не могли предвидеть подобного. Холода усугубились болезнями и недоеданием. Результат – чудовищная смертность. Вообразите! Из 17 замужних колонисток 15 погибли в первую же зиму. Еластон делает паузу, глядя поверх голов. Аналогичное несчастье постигали бесчисленные колонии, чьи обитатели не могли предвидеть жары, засухи, болезней, хищников. Примерами могут служить хотя бы европейские поселенцы в моей родной Новой Зеландии, в Австралии, а также народы, колонизировавшие острова Тихого океана. Археологические раскопки на Земле постоянно знакомят нас с народами, которые, появившись в каком-то районе, потом бесследно исчезали. Наибольшее впечатление на меня произвело то неоспоримое обстоятельство, что все эти катастрофы происходили в местах, которые мы теперь считаем благоприятнейшими для человека. Люди перебирались на такой же участок земной тверди. Им светило тоже солнце, и также действовал закон тяготения. Однако для гибели оказывалось достаточно мельчайших отклонений от привычного стандарта. Теперь он смотрит на слушателей в упор, неспешно переводя зеленоватые глаза с одного лица на другое. Полагаю, нам не следует забывать историю человечества, когда мы рассматриваем захватывающий дух фотографии новой планеты. Это не уголок старушки Земли но и не безвоздушной марсианской пустыни. Перед нами первый совершенно неведомый живой инопланетный мир, с которым соприкоснулось человечество. Возможно, мы понимаем его сущность не больше, чем первые британские поселенцы Новый Континент. Командир Ку и его люди уже проявили отвагу, добровольно вызвавшись проверить пригодность планеты для обитания. На этих фотографиях Они предстают веселыми и в добром здравии. Однако я вынужден напомнить, что снимки сделаны год назад. На протяжении этого года они вынуждены были ограничиваться скудными припасами. Мы надеемся и верим, что они до сих пор живы. Однако не следует забывать об угрожающих им непредсказуемых трудностях. Здесь и ранения, и болезни, и нехватка продовольствия. Полагаю, мы должны трезво оценить ситуацию. Сами мы в безопасности, и нам подобает проявлять максимум осторожности. Возможно, им сейчас несравненно хуже, чем нам. Очаровательно, думает Эрен. Он наблюдает за выражением лиц. Кто-то кривится, но большинство реагирует так же, как Эрен. Они встревожены и отрезвлены. Ялостон завершает свое выступление поздравлением в адрес Лори. Эрен почему-то вспоминает свои подозрения о том, что она что-то скрывает. А ведь всего 10 минут назад он был готов мчаться на ее планету, закусив у дела. Он не контролирует себя. Пора положить конец этим скачкам настроения. В голове проклевывается некая мысль, касающаяся Ку. Вот она. При повреждении гортани голос приобретает каркающий или свистящий тона. В голосе Ку он не расслышал ничего подобного. Надо будет проверить. Люди покидают зал. Ирон выходит вместе со всеми. Лури окружена толпой. Оцепенение прошло. Она способна отвечать на вопросы. Сейчас не стоит ее отвлекать. Он бредет мимо манящих фотографий. Они по-прежнему таят соблазн, но Еластону удалось бросить тень на сияющую цель. По крайней мере, Ирон уже несколько остыл. Очень может быть что все эти счастливщики лежат сейчас бездыханными. Эрен вздрагивает. Кто-то говорит ему в самое ухо. Доктор Кей. Не кто-нибудь, а сам Фрэнк Фой. Доктор, не хочется сказать вам. Надеюсь, вы понимаете. Моя вынужденная роль во всей ее неприглядности, но иногда приходится выполнять долг и совершать отталкивающие поступки. Как медику вам, возможно, тоже доводилось. Не беспокойтесь. Эрен собирается с мыслями. Почему Фрэнк так смущен? Ведь это ваша работа. Фрэнк с признательностью смотрит на него. Спасибо, что вы так к этому относитесь. Ваша сестра, я хотел сказать, доктор Лори Кей, она такая замечательная. Просто невероятно, чтобы женщина смогла совершить в одиночку такой перелет. Да, кстати, невероятно, Фрэнк. Я отлично знаю голос Лори и кажется... «Понимаю, что у вас тревожно. Более того, я склонен разделить вашу...» «Что вы, Эрон?» – перебивает его Фой. «Не надо ничего говорить. Я полностью удовлетворен. Полностью. Ее объяснение все поставили на свои места». Он перечисляет по пальцам. Поломку записывающей системы, отсутствие сварочного аппарата и других инструментов, слова командира Ку, причину травмы. А Лори, несомненно, была травмирована. Признание доктора Кей относительно этого конфликта стало недостающим звеном. Эрон вынужден с ним согласиться. Он вспоминает, что Фрэнк любит решать шахматные задачи. Страсть к изящным решениям. А как насчет того, что она заварила ход к инопланетному организму и боялась на него смотреть? Между нами говоря, мне от него тоже не по себе. «Верно», – трезво отвечает Фой. Боюсь, в этом случае я отдал должное своей естественной ксенофобии. Но мы не должны копошиться в потемках. Не вызывает сомнений, что люди командира Ку унесли с корабля все, что только смогли. Какое страшное испытание для вашей сестры, Эрон. Я не стану заставлять ее снова переживать весь этот кошмар. Одна среди сплошных китайцев, бедняжка. Наложение ксенофобии. Эрон понимает, что от Фоя не добиться толку но предпринимает еще одну попытку. Еще меня обеспокоили ее отзывы о планете как об идеальном месте, почти рае. По-моему, с этим отлично разобрался капитан Еластон. Возбуждение, восторг. Сперва я неправильно это оценил, но теперь, познакомившись с фотографиями, сам готов прыгать до потолка. Эрн вздыхает. Фрэнк не только пришел к изящному решению, но и услышал слово. Капитан Еластон. Высший авторитет избавил его от колебаний. «Должен вам признаться, Эрон, я все это ненавижу!» Неожиданно произносит Фой и вводит взглядом стены корабля. Эрон бормочет в ответ что-то бессвязное. «Возможно, лейтенант не кривит душой. Во всяком случае, с виду дело обстоит именно так. Улыбаясь и сдерживая слезы умиления, Фой произносит, «У вас такая замечательная сестра!» Она одна сильнее десятерых, ибо чиста душой. В общем, на выручку Эрну приходит бой часов, созывающий на вечернюю трапезу. Он скрывается в ближайшем проходе. От аромата вкусной еды у Эрна поднимается настроение. Хеморецепторы сильно влияют на примитивное сознание. К тому же в столовой его ждут голоса, музыка, свет. Мужественно не обращая внимания на ощущения, что инопланетное существо находится прямо у него над головой, Эрон набирает на поднос еды и усаживается рядышком с Коби и Яном Ингом, старшим ксенобиологом, с которым ему предстоит работать завтра. Ян Инг – босс Лори. Самой Лори что-то не видно. Но и народу сегодня. В последние годы люди на Кентавре все чаще принимали пищу в одиночестве, в произвольное время, унося еду в каюты. Теперь же здесь столпотворение. Океанограф-перуанец принес какой-то график и собрал вокруг себя кучку людей. Мириам Штайн и две ее подруги разделяют общество Брюса Янга и двоих мужчин из команды Дона. Алстром поступила оригинально и избрала компанию чернокожего фотографа Акина. Притихший было корабль возвращается к жизни, протирает тигриные глаза, прочищает обезьяне мозги. Обратили внимание, чем нас почуют босс? Обращается к Эрону Коби. Неужто Элис уговорила Кавабату расстаться с парой цыпляток? Объединение. Все затихают. Элис Берримен демонстрирует десерт. Блюдо с настоящими спелыми персиками. По половинке на человека, строго предупреждает она. За ухо у нее заложен живой цветок. У людей подъем. Делит за своим наблюдением Ян Инк как они продержатся еще два года. «Это если мы полетим на планету», бормочет Эрон. «Есть аморальное предложение», ухмыляется Коби. «Транквилизатор в водичку и дело с концом». Никто не смеется. «Пока что мы обходимся без химических препаратов, как сформулировал бы это Фрэнк», замечает Эрон. «Как-нибудь протянем». «Знаю, знаю. Только не говорите, что я вас не предупреждал, если до этого дойдет. Насчет завтра, говорит Ян Инг. Первое, чем мы займемся, это показания биомонитора из командного отсека разведракеты. Грузовой отсек откроем позже. Не возражаю. Как только мы проникнем в отсек к инопланетному организму, я возьму пробы на биопсию, строгий минимум. Доктор Кей придерживается мнения, что организм от этого не пострадает мы доделаем дистанционные манипуляторы, чтобы работать на расстоянии. «Сделайте их как можно длиннее», отвечает Эрен, представляя себе эти щупальца. Все это осуществимо только в том случае, если организм еще жив. Ян Инг выбивает пальцами по столу дробь, похожую на отрывок из Сибелиуса. Вот получим показания и узнаем. Скорее всего, с ним ничего не случилось. Сейчас Эрону кажется, что эта тварь затаилась за буфетной стойкой. Слушай, Ян, у тебя не бывает ощущения, что оно как бы присутствует рядом? Всякое бывает, смеется Инг. Как-никак величайшее событие в истории науки. И если эта тварь жива, конечно. Нехорошие вибрации, босс. Кошмары замучили, осведомляется Коби. Ага. Эрону не хочется об этом распространяться из-за насмешливого выражения на физиономии Коби. В душе я ксенофоб. Они погружаются в обсуждение программы анализа тканей и установки биомониторов в отсеке с инопланетным организмом. А вдруг эта штуковина вырвется в коридор? Вмешивается Коди. Что если она наплодит там котят или миллион личинок? На этот случай есть стандартные обеззараживающие аэрозоли. Ян хмурится. Капитан Еластон сделал особый упор на меры безопасности. Как я понял, Он лично встанет у аварийного пульта, с которого быстро устроит в коридоре вакуум в случае неконтролируемых событий. Нам придется работать в скафандрах. Неудобно, но ничего не поделаешь. Не беда, Эрон впивается зубами в божественный персик. Он рад слышать, что палец на кнопке будет держать сам старина эластон. Ян, мы должны гарантировать, что в корабль не проникнет ни крупицы этой дряни. Полностью согласен. Мы развернем полную вспомогательную систему, включая подобных мышей. Но главное, не причинить вреда образцу. Конечно. Лори так и не появилась. Видимо, ест у себя, устав от толпы. Эрон встает в очередь на утилизацию остатков пищи и замечает, что мрачность, обычно присущая этой процедуре, уже успела испариться. Даже Коби на сей раз обходится без непристойных шуточек. Интересно, чем сейчас питаются люди ку? Растениями-телепатами?